тяжёлая, тёмная волна боли накрыла меня с головой. Это была не просто боль, это была смерть. Какой дурак сказал, что смерть приносит успокоение? Смерть это тошнотворная беспомощность и бесконечная боль. Во всяком случае, смерть капитана Гьята была именно такой. Но я не капитан Гьята, подумал кто-то рядом со мной. «Да не кто-то! А я сам так подумал!» Чужие ощущения уходили, а собственные возвращались ко мне медленно и торжественно, словно лениво танцуя под болеро Равеля, видеть, дышать осизать собственной задницей жёсткое сиденье кресла, как это здорово. Я был мокрым насквозь, так сильно я не потел даже в детстве, когда меня чуть не угораздил отправиться на тот свет от пневмонии, но даже быть мокрым это просто прекрасно. Где-то я слышал дурацкую фразу: "Мёртвые не потеют". Я улыбнулся. Серж Жуфин поднялся с корточек и удивлённо посмотрел на меня проклятый перламутр шмякнулся на изумрудный ковёр. Ты в порядке, Макс? тихо спросил мой шеф. Сейчас разберусь. А капитан, он умер? Нет, Джуфин восхищённо улыбнулся. Ты спас его, парень. Я спас. Грешный магистр, каким образом? Ты взял на себя половину его боли, а половину Крепкий человек вполне способен пережить. Никогда не видел такой странной штуки. Мне совершенно не удалось усыпить внимание этого грешного поезда. Поезд, Пояс, он притворялся, Макс. Притворялся, как хитрый живой человек. И когда я поверил, что он уже безопасен, в общем, тебе всё понятно. Я устало кивнул. Голова кружилась, мир не то чтобы уходил от меня, но дрожал как в студень. Голос Жуфенна доносился откуда-то издалека. Ну-ка, глотни своего любимого зелья. В моём рту начался праздник, Жуфенн поил меня бальзамом кахара, а это всегда означало, что сейчас я буду в полном порядке. Мир действительно прекратил дрожать, хотя привычного приступа невероятной бодрости со мной так и не случилось. Вам досталось поровну, но капитан, кажется, начнёт функционировать ещё не скоро, заметил Джуфин. Ничего, сейчас отдадим его Сэро Абелату, к утру, гляди, и деша аклимается. Думаю, всё станет гораздо проще, когда наш бравый капитан начнёт говорить. Кстати, Макс, теперь ты можешь себе представить, что случится с тем безумцем, который решится хорошенько поколдовать с Сергой Ахоло в ухе. Помнишь, ты спрашивал, чего они боятся? Ну что ж, нет лучшего ответа на любой вопрос, чем хорошая практика. Какой ты всё-таки молодец, Макс. Я не молодец, я жертва обстоятельств, вздохнул я. У меня же не было выбора: спасать этого беднягу или нет. Я и сообразить-то ничего не успел. Вот если бы я сам всё это проделал, сам не сам это всё бесполезная философия насчёт какого-то там выбора махнул рукой джуфен если уж ты это сделал значит сделал вот что важно а соображать по этому поводу совершенно необязательно сделал значит можешь можешь значит молодец я достаточно просто выражаюсь недостаточно дайте ещё бальзаму а то будет вам труп великого героя как раз к ужину сможете добавить свой салат из вяленых магистров. Держи. Только не увлекайся, Джуфин протянул мне бутылку. Слушай, до тебя же, наверное, так и не дошло. Теперь это зелье можно купить в любой лавке, поскольку для его приготовления требуется всего лишь восьмая ступень магии. Вот теперь я не умру, улыбнулся я. Теперь меня никто не живёт со света. Узнаю старого доброго сэра Макса. С облегчением вздохнул Жуффин. А то сидела тут какая-то бледная тень. Думаю, тебе надо отдохнуть, парень. Иди домой. Попробуй уснуть или хоть так поваляйся. До утра мы как-нибудь справимся. Уйти и упустить — все самое интересное. Нашли дурака. Не будет этой ночью ничего интересного, Макс. Мы с кофой разнюхаем, что сможем. И подождем, пока очнется капитан Гьята. Я уже и Меломори отпустил, и Лонли Локли после обыска в порту домой отправится. И Мелефару отпущу, как только он сообщит мне имя нашего мертвого приятеля. А тебе сейчас полагалось бы целая дюжина дней свободы от забот, если бы не это грешное дело. Смерть — достаточно уважительная причина, а ты сегодня почти умер» что бы ты сам об этом не думал. В общем, марш домой. Это приказ. Встать можешь? После трех глотков бальзама? Да я станцевать вам могу, самоверенно заявил я. Встал и тяжело осел на ковер. Ноги у меня все еще имелись, но, кажется, они не считали себя моими. Ну вот, видишь, вздохнул Жуфин. Давай я тебе помогу. Странно. Я себя так хорошо чувствовал, пока не встал, жалобно сказал я, опираясь на плечо Жуфина. А теперь ни человек, а мешок дерьма какой-то. Ничего, это пройдёт очень быстро, успокоил меня мой шеф. К утру будешь в полном порядке. Приходи в полдень, ладно? Разумеется, я могу и раньше. Раньше не нужно. Ты мне нужен в хорошей форме, Макс. Из меня плохая сиделка, ненавижу возиться с болящими. Джуффин с облегчением выгрузил меня на заднее сиденье служебного амобилера, и я отправился домой. Кажется, именно в это время мне было положено являться на службу. Да какой уж тут режим. До своей гостиной я добрался самостоятельно. Не так уж плохи были мои дела, судя по всему. Немного подумав, я послал зов в сытый скелет, и к приходу курьера как раз успел доковылять до ванной. Пришлось возвращаться. Скорость передвижения увы не впечатляла. Но через час я был в полном порядке. Скинул с себя мокрую от пота одежду и искупался, поел. Недомогание постепенно превратилось в приятную усталость, и я пополз в спальню. Заснул ещё до полуночи, тоже мне, ночной человек. Мой сладкий сон снова был со мной. Миламори появилась в оконном проёме, постояла там немного и подошла ближе. Я попробовал пошевелиться. Как всегда в этих чудесных снах мне удалось только чуть-чуть приподняться, оперевшись на подушку. Миламори подошла ещё ближе и уселась рядом со мной. Я поднял руку грешной магистры, она была свинцовой, и попытался обнять свое сновидение, оно не возражало. Уж не знаю, мое неприятное приключение или солидная порция бальзама Кахара прибавили мне сил, но тяжелое непослушное тело на этот раз с горем пополам выполняло мои команды. Когда видение миломори оказалось под моим одеялом, Я мысленно поздравил себя хотя бы с такой победой. И тут произошло событие, которое уже не лезло ни в какие ворота. Я поцарапался. По-настоящему поцарапался о острый край медальона, украшавшего грудь моего чудесного сна. Некоторое время я растерянно смотрел на крошечную капельку крови на своей ладони. А потом проснулся и тут же получил чудовищный пинок в живот. «Это... это хуже, чем свинство, Макс!» Взвизгнула Меломори, живая и настоящая леди Меломори, занося изящную ножку для следующего удара. Леди целилась туда, куда целиться совершенно не следует ни при каких обстоятельствах, поэтому я, не раздумывая, вцепился в ее босую ступню и, Из-за всех сил дёрнул. Миломория грохнулась на пол и клубком откатилась в дальний конец спальни. "Ты всё-таки колдовал", прошептала она. "Я же тебя просила не колдовать". А ты скалил зубы и нёс всякие глупости. "Ты хуже древних магистров. Они хоть не врали, когда делали гадости". Фу, "Никто тебе не врал". С спокойствием абсолютного шока сказал я: "Что не видишь? Я удивлён не меньше, чем ты. Я ничего такого специально не делал. Просто ты мне снилась, и я был рад. Не вижу никакого повода для драки. Радоваться надо, когда с тобой происходят чудеса, а не они... не нужны мне никакие дерьмовые чудеса", рявкнула Миламоре. Я изумился, сколько злости может поместиться в такой маленькой леди ни один дерьмовый урдалаг не смеет меня ни к чему принуждать мерзость какая-то заснуть у себя дома и проснуться в постели у какого-то у какой-то твари которую и человеком-то назвать нельзя пакость меня тошнит от тебя сэр макс знаешь что я сейчас сделаю «Я пойду в квартал свиданий, по крайней мере, встречу там настоящего живого мужчину, и забуду этот кошмар. Убила бы тебя, если бы могла, так и знай. Твое счастье, что я могу убить только человека!» Во мне медленно закипал гнев. «Когда на тебя выливают столько помоев сразу, никакие дыхательные упражнения, активно пропагандируемые сэром Лонли Локли, не помогают. Истеричка!» — рявкнул я, — «дрянь трусливая!» Пойди и разощи себе какой-нибудь кусок киселя, чтобы твоих убогих силёнок хватило свернуть ему шею. Тебе же требуется мужчина, которого в любую минуту можно убить, встать на его след и дело с концом. Говорят тебе, что не было никакого заговора, было чудо. Понимаешь, дурни несчастные, чудо. Это ты мне говоришь, тихо спросила Миломоре. «После всего, что ты наделал?» «А я ничего не наделал. Я ложился спать, закрывал глаза и видел тебя. Вот и вся моя магия. Не веришь, не надо». Я вспомнил, как радовался своим снам. От тоскливого сознания утрата ощутимо заныл живот, и новая волна гнева накрыла меня с головой. «Ляди Миломори, здорово повезло, что я мог контролировать свою ядовитость. Я сплюнул на пол» тупо посмотрел на дыру в ковре, над которой поднималось облачко вонючего пара, взял себя в руки и отвернулся. Миламоре забилась в угол, её била дрожь. Мне стало стыдно и грустно, жизнь казалась огромной и несуветной нелепостью. Извини, Миламоре, я сказал ужасную глупость. И ты тоже можешь мне поверить. Возьми мою амобилеру, поезжай домой. Поговорим позже. «Не о чем нам говорить». Меломори покинула, наконец, свой темный угол и осторожно пошла к двери. «Даже если ты не врешь, тогда еще хуже. Значит, ты не сможешь это остановить». «Ничего, я найду средства. Никто никогда не будет меня принуждать. Тебе ясно?» И она хлопнула дверью так, что один из хрупких шкафчиков грохнулся на пол. Из него, жалобно позвякивая, покатились безделушки. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Я взялся за голову. Кажется, мой роман накрылся. Чем накрываются такие вещи? Правильно, Макс, неприлично, но правильно. Я поднялся с постели и пошёл вниз. Мы тошнотворные, дерьмовые, урдалаки. Имеем отвратительную привычку вливать в себя целые кувшины камры после того, как насильно принудим очередную милую леди ко всяким гадким вещам. А еще мы курим свои омерзительные сигареты из другого мира, и это возвращает нам иллюзию душевного спокойствия, правда, очень ненадолго. Я так разнервничался, что все мои недомогания как рукой сняло. Адреналин — великая сила. Хуже всего, что у меня нет ни капли терпения. Уж если с моей жизнью случилось что-то не то, я не стану дожидаться благоприятного момента, который наступит всего через неделю и позволит исправить ситуацию. Лучше уж я сам всё окончательно испорчу, зато прямо сегодня, без всякого там томительного ожидания и дыхательной гимнастики. Разумеется, это глупо, но есть вещи, которые сильнее меня ждать и надеяться верный способ скоропастижно рихнуться. А вот носиться по городу и делать глупости это именно то, что надо. Любые действия дарят мне иллюзию, что сильнее безжалостных обстоятельств. Надо что-то делать. Это не мой способ рассуждать, а, скорее всего, своего рода защитный рефлекс, дремучая реакция глупого организма. Поэтому я вернулся в спальню и начал одеваться. Я был совершенно уверен, что собираюсь на службу. «Пойду помогу Джуфину», — думал я. «Хоть какая-то работа у него для меня найдется, а утром глоток бальзама Кахара и буду как новенький». Только на улице я понял, что одет не в мантию смерти, а в то самое незаметное лохи болотного цвета, в котором недавно придавался обжорству в компании сэра Кофы. Я пожал плечами, возвращаться домой и переодеваться было выше моих сил. Дом караулили гадкие воспоминания, слишком свежие, чтобы на них нарываться. Идти в управление в этом наряде, насколько я понял, не полагалось. Погуляю по городу, успокоюсь, подумаю, а там посмотрим равнодушно решил я и сверну в первый попавшийся переулок. Ноги несли меня куда считали нужным, я не вмешивался. Память и способность ориентироваться на местности временно отказались принимать участие в прогулке. Мысли тоже куда-то ушли, и это было прекрасно, я, признаться, и не рассчитывал на такую удачу. Мой стремительный полет сквозь ночь пресекла кожура какого-то экзотического плода, Я самым глупым образом поскользнулся и грохнулся на тротуар. Хорошо хоть на мне не было мантии смерти. Этот смешной кувырок вполне мог заморочить мою зловещую репутацию. От неожиданности я вспомнил всю нецензурную брань своей исторической родины, которая, как мне казалось, уже давно перекочевала в сумрачные тынники пассивной лексики. Двое мужчин, выходящих из какого-то заведения, посмотрели на меня с искренним восхищением. Я, Асёкса, и понял, что следует подняться с мозаичного тротуара. Хвала магистра молча был сухим Я встал и посмотрел на вывеску заведения, из которого только что вышли стехийные поклонники моего ораторского искусства. Название трактира показалось мне более чем судьбоносным, оно именовалось "Ужин Вурдалака". Я горько усмехнулся и решительно зашёл внутрь. Обстановка вполне соответствовала моим ожиданиям. Здесь царил полумрак, А одинокий силой от хозяина за стойкой наводил на самые мрачные предчувствия. Парень не поленился хорошенько расстрепать свою роскошную шевелюру и намазать веки каким-то фосфоресцирующим составом. В ухе, конечно же, болталась серьга Охолла. Мне стало по-настоящему весело. Вот куда надо было затащить Миламоре для нашей сегодняшней дискуссии. Думаю, хозяин этого притона был бы на моей стороне. Я уселся за самый дальний столик, поверхность которого была небрежно размалёвана красной краской, предполагалось, что это пятно крови. Немного подумал и потребовал что-нибудь из старой кухни. Несчастья только улучшают мой аппетит, с этим мне повезло. Забавно, но мне подали совершенно безобидный квадратный кусочек пирога без всякой там бурдолачей эстетики. Стоило сделать небольшой надрез, как пирог буквально взорвался, в точности как зерно кукурузы на раскалённой сковородке. Теперь у меня на тарелке лежало целое облако какой-то кудрявой воздушной массы, настолько вкусной, что я заказал вторую порцию. Это чудо называлось "дыхание зла", между прочим. В добившийся состояния приятного отупения, я потребовал камры и принялся набивать трубку. В довершении всех бед, мои жалкие запасы запредельных окурков изсякли. У меня всегда так: уж если плохо, так плохо абсолютно всё. Впрочем, даже местный трубочный табак лучше, чем ничего. Я курил и с живой заинтересованностью слабоумного глазел на посетителей. Один из них как раз собирался уходить. Прическа, точь-в-точь, точь, как у капитана Гияты, чью жизнь я так нечаянно спас. Коса почти до пояса и роскошная борода. Уж не свековухи ли этот парень? Какой-нибудь судовой повар, пополняющий картотеку своих профессиональных секретов. Я присмотрелся к незнакомцу повнимательней. Он как раз полез за кошельком куда-то в таинственные глубины своей просторной куртки. Грешные магистры. Тусклое сияние перламутра. Пояс, вернее, пояс ещё один околдованный. Надо было что-то предпринимать. Конечно, я мог просто арестовать парня. Более того, был просто обязан это сделать. Но я хорошо помнил чудное поведение капитана Гиаты. Такой заколдованный, вполне могу и вбить себе в голову, что ему нужно умереть, но не сдаться. Так что я решил просто пойти за ним. Одежда на мне, хвала магистрам, в кои-то веки была неприметная, почему бы не пошпионить? Тоже ничего себе развлечение. Всё лучше, чем скулить над своим разбитым сердцем. Я звонко шлёпнул две короны, на кровавую поверхность столика. Конечно, это было слишком много за пару кусков пират бегаловки, но хозяин ужина в Урдалака честно заслужил мою симпатию. Всколокоченный хитрец углядел блеск светлого металла и сделал восхищённые глаза. Я приложил палец к губам и выскользнул за дверь. Мой бородатый друг как раз сворачивал за угол. Я прибавил шагу. Кажется, прежде мне не доводилось бывать в этом районе, ехал. Или ночью город становится совершенно неузнаваемым. Впрочем, мне было не до экскурсий. Я напряжённо пялился в спину незнакомца, куда-то он меня приведёт. Мне уже грезилось, что я обнаруживаю целую малину этих опоясанных бедняк, и мы с сэром Джуфиным благородно спасаем их задрипанные жизни. Впрочем, я не горел желанием повторить свой малоприятный флирт с чужой смертью. Ладно, выкрутимся. Грешные магистры, кто бы мог подумать? Бородатый объект моего пристального интереса привел меня не куда-нибудь, а в самое сердце квартала свиданий. Околдовный или нет, он очевидно страдал от одиночества и собирался испытать судьбу. Я криво улыбнулся, где-то здесь околачивается леди Миломори, если ещё не передумала искать забвения от моих омерзительных объятий. Хорош я буду, однако, если парень сейчас быстренько обретёт своё счастье на одну ночь, не в постель же с ними залезать, в самом деле. Но жизнь была мудрее меня искать выход из предполагаемой дурацкой ситуации и так и не пришлось незнакомец Севска остановился и повернулся ко мне ты опоздал парень сказал он с тягучим ташерским акцентом точно так же говорил капитан Гята знаешь сколько здесь народу дёрнешься и я позову на помощь до меня начало доходить Меня приняли за банального грабителя. Разумеется, что ещё может прийти в голову богатому иностранцу, за которым вот уже полчаса тащится какой-то подозрительный тип в неприметном лохе. Я не вор, парень, сказал я с самой обаятельной из своих улыбок. Я гораздо хуже. Собственно, вы угадали с точностью наоборот тайное ск новое войско Соединённого королевства, если вы знаете, что это такое. Не желая идти прогуляться в дому моста, меня переполняло какое-то дурацкое веселье. Я подмигнул бородачу. Как тебя зовут, красавчик? Глупые обстоятельства беседы с подозреваемым в центре квартала свиданий заставили меня вспомнить Многочисленные кинофильмы из жизни сексуальных меньшинств. Так что я похабно вельнул бёдрами и сложил губы бантиком. Этой ночью я твоя судьба, бедняга. Бедняга судорожно ловил ртом воздух, кажется, моя дикая выходка окончательно его доконала. Но голос этого достойного сына Ташера оставался твёрдым. Я не могу идти с вами, сэр, весь масса жалею, но и бородачи взвлёк из-под куртки огромный разделочный нож, каковой в далёком жарком Ташжере, вероятно, считается обыкновенным кинжалом. Никто меня не любит, весело сказал я. Ладно, можем и подраться, тем более что я знаю твоё слабое место, дружок. Если ты думаешь, что я собираюсь орезать тебя на куски, ты жестоко ошибаешься. Я непременно расстегну твой чудесный поясок и посмотрю, что с тобой случится. Но ну, как не передумал? Давай сюда свою игрушку. Недавние неприятности сделали меня от идиотизма храбрым ковбоем. Я сам себе удивлялся. Кажется, я решил, что мне нечего терять. Мне всё равно. Угрюмо сказал незнакомец с половчея, перехватывая свой инструмент: "Я очень сожалею, сэр. Внезапное движение руки, и серебристая молния вонзилось мне в живот, вот только никакого живота у меня уже не было". По правде говоря, до сих пор не очень-то понимаю, что тогда произошло. Я вёл себя как второстепенный герой дешёвого фильма а посему должен был умереть прямо там, на мозаичном тротуаре квартала свиданий. Почему этого не произошло? Трудно сказать. Думаю, какие-нибудь уроки сэра Джуффина Халли не пропали даром, хотя я до сих пор не уверен, что он учил меня подобным вещам. Короче говоря, нож упал на мозаичный тротуар, а я попытался сообразить, что происходит. Меня не было. Не было и все тут, нигде». Я каким-то образом исчез, ушёл в никуда и перестал быть чем-то всего на секунду, а потом снова появился как раз вовремя, чтобы наступить ногой на нож и на потянувшуюся за ним руку ошаломлённого убийцы-неудачника заодно. Привет, весело сказал я. Сейчас будем раздеваться. Или просто пойдём в дом у моста, как захочешь, дорогуша. Бородач дернулся с такой силой, что я чуть было не полетел вверх тормашками со всеми своими безвкусными шуточками. До меня наконец дошло, что мои шансы в этой кориде более чем сомнительны. Мантия смерти и много хорошей еды сделали из Макса очень неосторожного парня. Я твердо знал, что плевать в бородача не собираюсь. Убивать его было бы очень глупо, кто знает, какие тайны может поведать этот сердитый дядька. С другой стороны, куда мне с ним драться, с таким амбалом? Какой бы убойной силой ни обладал мой знаменитый яд, я никогда в жизни не был хорошим драчуном, в отличие от своего оппонента. Ох, что бы там ни говорил сэр Джуффенхалли о возможных последствиях встречи двух заклятий, А мне придётся немножко поколдовать, обречённо подумал я, хвала магистрам кое, что я умел. Отточенный хорошей практикой неуловимый жест и здоровенный бородатый дядька уменьшившийся до неправдоподобных размеров оказался между большим и указательным пальцами моей левой руки. Я устало уселся на мостовую и опустил голову на колени. Надо бы отнести этот суфенир Джоффину, угрюмо подумал я. Ничего, сейчас пойду, только чуть-чуть посижу и пойду в дом у моста и пропади всё пропадом. Я был в шоке от собственных выходок, всех до единой. Усталость навалилась на меня тяжёлым камнем, пошевелиться было просто невозможно.